Алексей излишней брезгливостью не страдал никогда. Пальцами очистил отверстие, повесил махровое полотенце на тёти Фирин крючок и начал выставлять дергунковские бутылки из ванны, освобождай себе плацдарм. Дверь при этом он закрывать не стал, пускай хоть немного проветрится. Его любовь к свежему воздуху всё и загубила. Та нена комната располагалась как раз против ванной, и негромкое позвякивание стекла не миновало бдительного хозяйского слуха. Недавно проснувшаяся Дергункова в фурье выскочила в коридор, прибывая во всем блеске утреннего ниглежа, то есть помятая, всклокоченная, в халате застегнутом на одну пуговицу. А ну, по ложде лежала твою мать. налетела она на Алексея и тут же нагнувшись и продолжая не внятно материться принялась сама переставлять бутылки обратно при этом она так принципиально грохала ими о ванну что сплошь выщербленное эмаль уже не вызывало удивления впёрся к жидовке у неё там и полощись а у людей не хозяйничай Снегирев задумчиво посмотрел поверх ее согнутой спины Туда где сквозь приоткрытую дверь видна была внутренность комнаты. Возле стены на деревянной подставке красовалась огромная химическая бутыль с узким горлышком и притёртой гранёной пробкой. Бутыль была почти до самого верха заполнена чистой прозрачной жидкостью. Что может хранить в подобной ёмкости женщина? Тоскующая стеклотаро не из дому, а домой. Алексей поднял увесистую бутылку из Mod Parker водка, перехватил её за горлышко и метнул. Таня Дергункова, занятая восстановлением конституционного порядка, его движение не увидела, она прасна. Прямое попадание разнесло двадцатилитровую бутыль в мелкие дребезги, расплёскивая по полу их с сожителем совместный бюджет. Даже донушка лопнула пополам, губя драгоценную влагу всю без остатка. Женщина изумлённо выпрямилась на звук бьющегося стекла. Красная, распаренная от ругней и наклонов и картина открывшихся разрушений на миг обратила её в соляной столб. Ах, без слов закричала она затем, бросаясь навстречу мощной волне запаха, уже распространявшегося из комнаты. Алексей закрыл дверь, отгораживаясь от повторных нашествий, заново освободил себе место под душем и включил горячую воду. Он уже растирался полотенцем, когда Таня Дюргункова опять заметалась с той стороны. сотрясая ветки и шпингалет и обещая Жидовкинуму постояльцу кары одна страшней другой. Алексей слушал с большим интересом. Кажется, самым крутым, что ему грозило, были кулаки танинного сажителя Лёни, который явится вечером и вот уже вынет из него душу, что характерно среди напастей. Призывавшихся на Снегирёвскую го голу, милиция не фигурировала. Профессиональная смерть. Есть на Мойке возле Синего моста замечательный небольшой ресторан под названием "Диамант". Реклама, помещённая в справочниках по Петербургу, обещает изысканную русскую и европейскую кухню, что вполне соответствует положению дел. Кухня тем и впрямь исключительная. И вообще, Диамант место славное и спокойное. Нет здесь грандиозного шика, как в каком-нибудь Невском паласе, но это в некотором роде даже и хорошо. Чего хочется директору-распределителю совместной компании, только что заключившему очень выгодную сделку? Посидеть с новыми партнёрами почти домашней тишине и уюте, расслабиться после трудов. После того памятного разговора с доном Корлеоне у Сергея Петрухина поначалу здорово заиграло очко. Он, правда, не потерял присутствия духа и сразу навёлся возможности справки, поскольку выполнять дурацкие требования старика и тем более платить ему 200 тонн баксов Его заставила бы только реальная вероятность расправы.